Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю, весело разговаривавшую с князем Н и Евгением Павловичем, вдруг пожилой барин-англоман, занимавший сановника в другом углу и рассказывавший ему о чем-то с удушевлением, произнес имя Николая Андреевича Павлищева. Князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать. Дело шло о нынешних порядках,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 Почему он принужден был и именно теперешними порядками Продать одно великолепное свое имение в губернии И даже не нуждаясь особенно в деньгах за полцены И в то же время сохранить имение разоренное, убыточное и с процессом И даже за него приплатить чтобы избежать еще процесса и с Павлищенским участком Я от них убежал Еще одно или два такие наследства, и ведь я разорен...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 Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная? С аббатом... Э, с аббатом... Забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали, произнес, как бы припоминая сановник. С аббатом Гурой и езуитом, напомнил Иван Петрович. Да, вот превосходнейшие-то люди наши и достойнейшие-то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 Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то.